холодная война и зажигательное белье. То, что сложилось к концу сороковых, добавляет романист, разумеется, остается правдой и для пятидесятых годов. Сам Уильям Стайрон этого десятилетия не описывает, но он уверен, что многие выжившие после пятидесятых не приминули передать в наследство потомству свои смутные и злобные воспоминания. Скольким юным американцам Пришлось тогда испить до дна чашу этой неудобоваримой смеси, пуритантизма и модерновой раскованности, которой с такими мучениями нахлебался Стинга. Этот коктейль даже стал в известном смысле еще более взрывоопасным, чему способствовали холодная война, угроза ядерной смерти. Противостояние между СССР и Соединенными Штатами сперва зачаточное, подспудное, потом и откровенное, не замедлило возникнуть, начиная с 1946 года, оно порождало условия, и впрямь довольно парадоксальные. Как всегда в ситуации опасности, жажда жить и наслаждаться обостряется, овладевает людьми более властно, и в то же время воцаряется страх, склоняющий скорее к традиционным ценностям. Согласно данным Института Геллопа, Между 1950 и 1954 годами в разгаре маккартийского психоза объем продаж Библии ежегодно возрастал на 140%. В среднем за каждый год распродавалось 10 миллионов экземпляров священного писания. Религия, как известно, всегда играла основополагающую роль в Соединенных Штатах. А когда всю Америку охватывает ужас перед красной опасностью и взаимная подозрительность, объявлять себя атеистом подавно не приходится. Юный Стинга, вздумай он в те годы разоблачать христианские глупости, на которые ссылаются флиртуньи, и бронить жуткие условности и ханжества, которыми они прикрываются, его наверняка сочли бы тайным коммунистом. В 1953 году, после победы на выборах генерала Эйзенхауэра, совпавшей с окончанием Корейской войны и смертью Сталина, американское общество приходит в себя. Однако пока оно дремлет, увязая в вялом консерватизме, как выразился историк Андрей Каспи, в блаженном конформизме, то есть нравы большинства пребывают в состоянии мало способствующим революционным переменам. Консюмеризм становится союзником пуританизма. Этика, ориентированная на работу, общественное преуспеяние и продолжение рода торжествует как никогда. Место сексуальности, как полагается считать, в супружеской спальне, а место женщины, соответственно, очага, среди холодильников, пылесосов и прочих бытовых приборов. Вырабатывается, как отмечает тот же Андре Каспи, настоящая семейная культура, в которой центральное место занимает роль матери настоящей американской МОМ, внимательной и обходительной, наделенной тиранической властью, ее возносят на пьедестал, но не признают за нею тех же прав, что у мужчины. Женская периодическая печать без устали восхваляет материнство. Несчислимые книги и телевизионные сериалы, перебиваемые рекламой, напирают на услады семейной жизни и подчеркивают важную роль домохозяйки, которая уверенно ведет свой дом, чтит верховную власть, равно как и власть отца семейства, зачастую отсутствующего. Таким образом, женщина камельфо должна хранить себя для мужа и очага. В девичестве – Осмелиться выйти за пределы флирта, до брака потерять невинность, это все еще считается непозволительным. Однако кино, журналы вроде плейбоя и даже искусство продолжают способствовать нарастанию эротического напряжения. Вспомним Энди Орхола в 1962 году, прославлявшего растиражированные губы и лицо Мэрилин. Они распространяют другой идеал женщины — опасной, чувственной и, само собой, непостоянной. Голливудская цензура ослабевает, и Америка, давно очарованная экранными поцелуями, позволяет себе упиваться головокружительными декольте, осиными талиями и многообещающими бедрами своих звезд. Американское кино времен Холодной войны — увлечено зажигательным нижним бельем, пояском, подвязками и вспученным бюстгальтером Авы Гарднер, Джейн Рассел, Риты Хейворд и Элизабет Тейлор. В фильмах все чаще мелькает даже нечто вроде половинчатого стриптиза, пляжные сцены, картины купания, томный поцелуй, каким Кларк Гейбл награждает Вивьен Ли «Вынесенных ветром», 1939 год, все еще возбуждает фантазии. Но вся Америка грезит еще и о Мэрилин, влажные вампсни-агары, голые под своим красным платьем, и о легендарном объятии Берта Ланкастера и Дебора Кер в отныне и во веков, 1953 год, где любовники лежат на пляже в Гонолулу Волны прибоя накатываются на их тела, меж тем, как прибрежные скалы обрызгивают клочья пены.